68 Война Судного Дня, 1973 год. Хотя Израиль вышел из этой войны победителем, она остается одной из величайших трагедий в истории страны. Война началась 6 октября 1973 года в Йом-Кипур, самый святой день еврейского календаря. Египет и Сирия одновременно вторглись в на территории, занятые Израилем в ходе шестидневной войны 1967 года. Египет напал на Синай, а Сирия на голландские высоты. По своим размерам наступавшие армии были равны объединенным силам НАТО в Европе. По случаю религиозного праздника многие израильские солдаты получили разрешение быть дома. 70 тысяч египетских солдат, переправившихся через Суэцкий канал, встретили сопротивление лишь немногим более 500 солдат. Египтяне прорвали линии обороны, сирийцы в районе Голлана тоже продвигались вперед. Со стратегической точки зрения нападение на еврейское государство в его самый священный день было просчетом. В Йом-Кипур очень многие евреи были или в синагоге, или дома. Поэтому командованию было сравнительно легко связаться со всеми солдатами, находившимися на действительной службе или военных сборах, и привести их в состояние боевой готовности. В течение недели Израиль отбросил египетские и сирийские войска туда, где они находились до начала войны, но цена победы была ужасающей. К окончанию боевых действий погибло 2700 израильских солдат, что в четверо больше, чем в шестидневную войну. Война судного дня изменила взгляды некоторых израильтян на то, какой линии придерживаться в отношении соседей арабов. После окончания войны голуби, так сказать, утверждали, что ее можно было избежать, проявив Израиль больше желания идти на компромисс. В вопросе о территориях, занятых во время шестидневной войны, ястребы же настаивали, что война продемонстрировала необходимость сохранения этих территорий за Израилем. Не будь буфера, которым они стали, арабские агрессоры смогли бы быстро проникнуть во внутренние районы Израиля и уничтожить тысячи мирных граждан. премьер министр Голда Мейер, министр обороны Машеда Янг, И израильское командование после окончания войны подверглось резким нападкам за то, что не смогли предвидеть вторжение. Некоторые основные для таких критических суждений, некоторые основания для таких критических суждений имелись. Даян, как и все руководство армии, не смог предугадать военных намерений Египта. Даян считал, что Египет не будет нападать до тех пор, пока не достигнет преимущества в авиации, а Сирия не начнёт войны без Египта. Хотя второе предположение было верным, Первое оказалось ошибочным. Кроме того, возможность Израиля предпринять ответные действия ограничивали факторы дипломатического порядка. За несколько часов до войны израильской разведке стало ясно, что вторжение вторжении неминуемой генеральный штаб, начальник генерального штаба Давида Элизар попросил санкции, на упреждающие нападение на Сирию и Египет, зная, что эта просьба обоснована с военной стороны. Голда Мейер все же ее отвергла, понимая, что США решительно выступят против любого упреждающего удара со стороны Израиля. А Израиль слишком зависел от американской поддержки, чтобы идти на риск конфронтации с США. Спустя месяц после окончания войны для оценки действий правительства и армии была создана правительственная комиссия во главе с членом Верховного Суда доктором шиманом Агрантом. Комиссия оправдала Голду Мейер Даяна, но выдвинула тяжкие обвинения против нескольких бывших высших генералов. Вскоре после публикации доклада комиссии Голда Мейер оставила пост премьер-министра. Несмотря на огромные человеческие жертвы, эта война имела одно благотворное последствие. Она убедила президента Египта Анвара Садата в том, что арабам не, побудь, не победить Израиль военным путем. Египет и Сирия начали эту войну с огромным преимуществом и все же оказалось не в силах противостоять контрнаступлению Израиля. Парадоксально, но война сделала отношение Садата к мирным переговорам более благосклонным, потому что тяжелые потери, понесенные израильской армией, компенсировали в глазах арабов их унижение от потерь 1967 года. Через 4 года после войны Йом-Кипура Садат совершил свой знаменитый визит в Иерусалим. А затем заключил в Кедеве мирный договор с Израилем. Война, похоже, стала важным фактором отхода израильских израильских избирателей от партии труда в 1977 году. Партия труда правила Израилем со времени его основания. После войны Судного дня и выводов в комиссии о гранатах Многие израильтяне впервые после образования государства смогли представить себе Израиль управляемой и какой-либо другой партии Менее чем через 4 года к власти пришел блок Ликут. В первые дни войны Израиль нанес, понес тяжелые потери в боевой технике. Единственной страной, способной поставить ему новое выражение, были Соединенные Штаты. В автобиографии Голдемейр писала, что хотя ее либерально настроенные друзья евреев США приходят в бешенство, когда она говорит им об этом. Но тем не менее, своей победой Израиль в значительной мере обязан президенту Ричарду Никсону, который санкционировал широкомасштабные поставки оружия в Израиль. Несмотря на американскую помощь, война нанесла серьезный ущерб израильской экономике. Боевые действия в течение трех недель обошлись Израилю в сумму, равную годовому валовому национальному продукту. После этой войны стала усиливаться зависимость Израиля от американской финансовой помощи. Война привела к большей изоляции Израиля и на международной арене. Большинство африканских государств под давлением со стороны арабов порвали с Израилем дипломатические отношения. Лишь спустя два года после войны арабы при активном пособничестве СССР и его сателлитов сумели провести через ООН резолюцию, осуждающую сионизм, как форму расизма, резолюция отменена была в 1991 Арабский мир начал также использовать свою нефть в качестве козырной карты, способной повернуть западный мир против Израиля. Но самое важное то, что война судного дня подорвала, и, вероятно, надолго, уверенность израильского общества в своих силах.